Глава седьмая. Убежище. Пинком ноги попытался придать ускорение, по обыкновению медленно открывающейся крышки моего виртуального гроба, который в ближайшее время может стать вполне реальным, но это помогло слабо. Выпрыгнув из капсулы погружения, натянул первые попавшиеся штаны и помог выбраться белый как мел Наташе. Система «Умного дома», подключенная к капсулам, оповещает всех жильцов о потенциальной угрозе. В «Подвал! Быстро! Это самое надежное место в доме!» Жена успела надеть футболку и шорты, и мы рванули вниз. Бежать было очень трудно, наши тела покрыты игровым гелем, и мы чуть не сломали себе шеи, когда спускались по ступенькам. Наверху послышался мат Саши. «Саня, быстрее!» — крикнул я, открывая нужную дверь. «Да бегу я!» — сквозь непрекращающееся ругательство смог разобрать я. «Дом, отчет!» — потребовал я. До полного развертывания защитного купола осталось пятнадцать секунд. Подлетное время первой ракеты малой дальности — 20 секунд. Сухо продекламировал искусственный интеллект дома. «Сколько всего обнаружено целей?» — включился вбежавший брат. «Пять!» «Песец!» — вырвалось у Саши. «Кир, дом выдержит одно попадание, максимум два. Но пять! Если все подарки летят к нам...» Он не договорил, хотя смысл понятен и так. Сердце усиленно колотилось в груди, как будто пыталось отработать время, которого у него, возможно, уже не будет. Наташа, белая как мел, прижалась к моей спине и что-то еле слышно шептала. «Дома ребят?» — спросил я у брата. «Там точно такая же защита, как у нас, но все равно всех накроет взрывной волной. Дома расположены слишком близко друг к другу». Я растерянно посмотрел на брата, у которого на лице обнаружил точно такое же выражение. «Пять, четыре, три...» Я покрепче прижал Наташу к себе. «Два, один...» Дом сотряс сильнейший удар, освещение мигнуло и погасло. На нас посыпалась штукатурка, а сверху раздались звуки бьющегося стекла. Но защитный купол выполнил свою задачу. Ох, не зря мы перестраховались, когда проектировали свое жилище. «Запустить аварийный генератор», — скомандовал Саша. «У нас есть аварийный генератор?» — несказанно удивился я. «Под нами что-то загудело, появилось тусклое освещение и включилась голографическая проекция нашего участка». «Доклад о состоянии защиты потребовал брат». «Защита выдержала, но в нескольких местах имеются крупные пробоины». «Покажи карту района и пометь ракеты с указанием подлетного времени». Искусственный интеллект дома выполнил приказ, и проекция нашего участка сменилась на голографическую карту местности. В нашу сторону двигались четыре отметки. Ракеты шли плотно, значит, были выпущены из одного и того же места. Таймер над ними подсказал, что жить нам осталось 64 секунды. Наташа закрыла лицо руками, из-под которых вытекали слезы. Анализ предположительного места пуска отдал новый приказ брат. Зачем ему это нужно? Ведь нам не пережить настолько мощную атаку. Искусственный интеллект дома начал проводить расчет, и на карте появилась пунктирная линия предположительного курса ракет. Похоже, за время моего пребывания в игре брат существенно прокачал умный дом, а, возможно, вообще заменил его на армейскую модель с довольно неплохими системами обнаружения. Когда автоматика закончила расчет предположительного места пуска, брат отдал новую команду. Сформировать отчет о проделанной работе и отправить по этому адресу. Саша продиктовал странный цифробуквенный код и замолчал. «Для чего, Саш?» — спросил я, чтобы заполнить образовавшуюся мертвую тишину, нарушаемую лишь всхлипываниями Наташи, крепко прижатой к моей груди. «Чтобы наказать виновников», — коротко ответил брат. «Ходит упорный слух, что за секунды до смерти человек видит наиболее значимые картинки из своей жизни. Не знаю, у меня ничего подобного не было. Во мне кипела ярость». «Моя история не должна закончиться сегодня. И самое странное, я был спокоен». Интуиция шептала на задворках сознания «Не паникуй, все будет хорошо, это не конец пути». Очень странное ощущение. Раньше подобное со мной случалось лишь в игре. Неужели этот навык каким-то невероятным образом перенесся в реал? «Я привык доверять своим ощущениям в Альфе, не буду игнорировать их и в реале. Ведь в описании говорится, что если не прислушиваться к интуиции, то она исчезнет, как что-то ненужное». «Все будет хорошо», — совершенно спокойным, ровным голосом сказал я. Наташа даже плакать перестала и оторвала руки от лица. В ее глазах было столько надежды, столько желания жить. Я улыбнулся ей, поцеловал в соленые губы и сказал «Обещаю». На лице брата застыла непроницаемая маска. Создавалось впечатление, что в нем идет внутренняя борьба. Мне даже показалось, что он на что-то решился и уже готов был открыть рот, но не успел. На проекции загорелась новая метка. Она стремительно сближалась с наведенными на цель ракетами. Через несколько секунд истребитель аэрокосмических сил Российской Федерации вышел на оптимальную дистанцию, и метки ракет начали гаснуть одна за другой, а по дому разнесся веселый голос пилота. «Неужели вы думали, что страна оставит вас без прикрытия?» Наташа уткнулась мне в плечо и снова зарыдала, но теперь уже от счастья. Я поглаживал ее по спине и бормотал что-то успокаивающее. Минут через пять сверху раздался крик Влады. «Все живы?» «Все!» — крикнул я в ответ. «Вылезайте! Нужно встретить наших спасителей!» Дом, в отличие от прилегающей территории, пострадал не слишком сильно. Прямое попадание ракеты пробило бронелисты всего в двух местах, и осколки немного побили окна. А вот рядом, расположенным постройкам, повезло меньше. Взрывная волна полностью их уничтожила. Теперь они представляют собой ни на что не похожие кучи строительного камня и дерева. Как всегда, больше всего досталось природе. Декоративные деревья были вырваны с корнем, трава выгорела и превратилась в сплошную черноту. Как в «Мертвых землях» до нашего появления прокомментировала увиденную картину, отошедшая от шока Наташа. «Это точно, подруга. Досталось вам». Влада отскребла жмущуюся ко мне жену и заключила ее в свои объятия. «А вот мы отделались легким испугом», — сказал подошедший к нам Лёша, также обнимая трясущуюся от перенапряжения жену. «Легким?» — немного заикаясь, переспросила у него Соня. «Это ты называешь легким испугом? Что это вообще было?» «Я думаю, мы очень скоро получим ответ на этот вопрос», — сказал я, глядя, как спасший нас истребитель заходит на посадку. Минут через пять перед нами предстал молодой офицер с незнакомым мне оборудованием в руках. «Капитан Суров». — Аэрокосмические силы России, — представился офицер. — Все в порядке? — За исключением эмоциональных травм нет, — коротко бросил брат. — Отлично. С вами хочет поговорить президент. Сейчас я установлю защищенный канал связи. Капитан начал копаться в принесенном с собой оборудовании, и уже через пару минут перед нами появилась голографическая проекция президента. Когда девчонки услышали, что сейчас они предстанут перед столь значимой фигурой, то мгновенно собрались и начали убирать последствия недавних слез, которые не могли не оставить отпечаток на их лицах. Когда зажглась голографическая проекция президента, они были уже при параде и с легким макияжем на посвежевших лицах. И где они умудрились откопать косметику? «Интересно, все женщины не выходят из дома без косметички?» «Я вижу, вы в полном порядке, хотя не успели нормально одеться», — первым заговорил Александр Владимирович. «И тут только я понял, что стою перед президентом страны по пояс голым, в разводах геля и босиком». Укоризненно посмотрев на жену, которая выглядит куда лучше меня, ответил. «Еще не отошли от шока». «Капитан прилетел очень быстро, и не было времени осмыслить происходящее», — попытался отмазаться я, но Александр Владимирович по-доброму улыбнулся и продолжил. «Я так понимаю, вас интересует, кто виновен в случившемся?» «Очень», — ответил за всех я. «Вам что-нибудь говорит имя Ларгас?» Ник машинально поправил я. «Да, нам всем очень хорошо знаком этот ник». «В реальном мире Ларгос оказался сыном одного известного криминального авторитета. Как вы, наверное, догадались, он очень обиделся на вас после уничтожения его клана и, воспользовавшись связями отца, решил отомстить». «Но как он узнал, где мы живем?» — не смог удержать вопрос я. «Пока точного ответа на этот вопрос у нас нет, но возможность узнать местоположение вашей базы у преступников была лишь одна». «Мой визит в столицу», — тут же догадался я. «Точно. Вероятнее всего, что вас узнал кто-то из обслуги и передал информацию, а возможность отследить или просчитать траекторию движения истребителя у них была». «Сейчас мы проверяем всех сотрудников на предмет причастности к этому прискорбному инциденту». «Спасибо, что прикрыли нас, Александр Владимирович», — опомнился я и поблагодарил за наше спасение президента. Остальные тут же подхватили и стали говорить благодарственные слова одновременно, перебивая друг друга. «Ну, хватит», — заулыбался Александр Владимирович. «Одно дело делаем». В связи со сложившейся ситуацией предлагаю вам перебраться в более защищенное место. Могут найтись и другие обиженные отпрыски влиятельных людей и придумать что-нибудь более сложное, чем ракетная атака, отследить которую не составляет особого труда. Жаль, мы не успели перехватить первую ракету малого радиуса действия. Злоумышленники захватили армейскую установку, на которой проходили полевые учения. Погибло 123 курсанта и 10 офицеров, которые проводили учения Обескуражил нас плохой новостью Александр Владимирович Второй залп был контрольным, чтобы подчистить следы Они не ожидали, что у вас окажутся современные средства защиты Президент подозрительно посмотрел на брата, но промолчал Похоже, он приобрел данную систему не совсем законным путем «Кстати, ваша защита выдержала бы удар, даже поврежденная. Там были не ракеты, а одно название. Но мы решили подстраховаться». «Вот придурок, чтобы отомстить за неудачи в игре, по указке Ларгоса, убили столько людей. Это каким же надо быть моральным уродом, чтобы решиться на такой шаг?» «Спасибо за предложение, но я останусь в своем доме», — отказался я. Не хочу, чтобы нас заперли в каком-нибудь правительственном бункере. Мне нужно сохранить хотя бы минимальную иллюзию свободы действий. Я и раньше догадывался, что нас плотно опекают и ведут наблюдения, а после своевременного вмешательства аэрокосмических сил страны сомнений в этом не осталось. Уважаю твое решение. Тогда предлагаю альтернативу. «Вы перебираетесь в собственный укрепленный бункер». «Да, я, конечно, в курсе, что вы построили убежище на черный день. Ни одних вас заинтересовала технология Криосна», ответил Александр Владимирович на мой невысказанный вопрос. «Откуда вам известно про бункер?» «Все знающие люди оборудовали себе автономное убежище по всему миру, а многие и не одно». Не уверен, что это поможет в том случае, если мы провалим проект Альфа. Уж слишком технологически развитыми оказались наши оппоненты. Но для успокоения души все пожелали подстраховаться. Если вы продолжите игру из хорошо укрепленного бункера, то мы будем более спокойны за ваши жизни, и вы сможете продержаться, пока не прибудет помощь, если аналогичная ситуация повторится». Я переглянулся с остальными, по уверенным кивкам друзей понял, что нам такая идея нравится. «Хорошо, Александр Владимирович, так мы и сделаем. Вам нужна какая-нибудь помощь с переездом?» «Нет, спасибо, справимся своими силами», — вступил в разговор брат. «По сути, нам нужно просто собрать вещи. Все необходимое в бункере уже установлено». Я с удивлением посмотрел на Сашу. «Это что же, он и капсулы погружения там поставил?» «Надо почаще выходить из игры и интересоваться делами Реала. Все проходит мимо меня». «Очень хорошо. Если нужно будет более мощное оборудование, система дальней связи нового поколения, например, капитан Суров оставит контакт. Вам нужно будет просто позвонить и сказать, что нужно». «Требуемое доставят ко входу». «Спасибо еще раз, Александр Владимирович», — сказал я, и президент отключил связь. «Ты ничего не хочешь нам рассказать?» — спросил я у брата. «А что тут рассказывать? Я решил немного доработать наш план. Заказал еще пятнадцать вирт-капсул и установил их в бункере. Потом загрузил склады едой и питательной смесью для капсул. Топлива для реактора много, хватит лет на 400 при экономном расходовании, а при минимальном потреблении и на 800 можно растянуть. Если честно, то я ждал подобную атаку значительно раньше. Уж больно многим влиятельным отпрыском мы наступили на хвост, поэтому решил подстраховаться. Защита там на порядок лучше, чем в наших домах. Бункер вырыли на глубине 70 метров. Плюс объем скалы, сама по себе надежная защита. От ядерного удара, конечно, не спасет, но кто же позволит врагам завладеть ядерным оружием? А если правительство пожелает нас слить, то любые усилия будут бессмысленными. «И когда это ты все успел?» — спросила Влада. «Да из игры и занимался этими вопросами». Я же говорил, что получил возможность отправлять сообщение в Реал. Вот так и договаривался с подрядчиками. Да и я был не один. Миша и Женя, отвечающие за проект убежища, мне помогали. Они менее загружены в Альфе, и получилось совмещать. Отлично, подытожил я. Ну что, переезжаем? Я осмотрел всех и по решительному виду друзей понял, они согласны. «На сколько человек рассчитан бункер?» «На пятнадцать». «То есть чисто теоретически мы сможем взять к себе еще семерых человек?» «Да, но стоит ли?» — осторожно спросил брат. «Пока нет, но если случится нападение в Реале и хоть на одного члена клана, то мы вернемся к этому разговору. Командуй, Саш, что нам нужно?» По сути, бункер полностью обеспечен всем необходимым, нам потребуется лишь одежда. Хм", вступила в разговор Соня, — «а ты не забыл, что в вашей дружной мужской компании присутствуют женщины, и нам нужны несколько специфичные средства гигиены, да и вообще многое другое?» По сконфуженному лицу брата я понял, что это как раз он и не предусмотрел. Девушки пришли к такому же выводу, и поэтому Соня скомандовала. «Дамы, форма одежды повседневная. Нас ждет день шопинга». «Так, какой день шопинга?» — возмутился Леха. «Нам нужно срочно возвращаться в игру. Вы не забыли, что как минимум половина из нас находится в неизвестной локации, куда нас закинул квест?» «Сейчас наши рейды не могут сдвинуться с места, потому что мы появимся в игре точно там же, где из нее вышли». «Дельное замечание», — согласилась Соня. «Тогда все, кто в рейде, усиленно собирают вещи и перебазируются в бункер». «Ви, ты единственная из девочек свободна. Бери своего мужа в качестве мускульной силы и закупи нам все необходимое». Боюсь, в наших домах не наберется нужного количества маленьких женских хитростей на длительный период, так что бери всего и побольше. Я не могу, тут же открестился от ненавистного для любого мужчины занятия. Мне тоже срочно надо в игру. «Король наградил наш клан новой резиденцией в дворянском квартале столицы. Нужно срочно вступать во владение и готовить рейд за тотемами на территории армии тьмы. В качестве мускульной силы можешь взять Сашу», — перекинул стрелки я. Брат посмотрел на меня, словно на предателя. Последнее время он не вылезал из кузницы. Они вместе с гномами что-то мудрили с формулой нового сплава. «Что ты собрался планировать?» — переспросила Влада. «Кир, какая резиденция? Какой рейд? В тыл врага!» «Ах, да, вы же еще не в курсе. Я как раз выходил из королевского замка, когда завертелась эта история с ракетной атакой. За спасение дочери король подарил нам большую резиденцию с огромным приусадебным участком, но это не главное». «Моей репутации, наконец, хватило, чтобы Стефан мне поверил!» Я быстро пересказал всем разговор с королем. «Да это же великолепная новость!» — буквально прокричал Леха. «Вы представляете, насколько это ускорит процесс сбора тотемов?» Все представляли. Градус настроения резко пополз вверх. А я вновь задумался, не является ли кто-нибудь из моих друзей тем самым предателем. Эх, лучше бы Торсун Вальд ничего не говорил. И вообще, как НПС может знать о намерениях живых людей? Пусть им управляет искусственный интеллект внеземного происхождения, но если бы старшие имели в своем распоряжении технологии, позволяющие читать мысли, то им не было бы нужды посылать в игру диверсантов. И вообще, я только сейчас задумался – А почему они не уничтожают неугодных им людей, если они настолько могущественны? И ответ здесь может быть только один. Им не позволяют этого делать. Кто? Да хотя бы тот же самый беспристрастный интеллект-центра. Если верить их словам, то его создали нейтральным и обязали следовать неким неизвестным нам правилам. Возможно, именно благодаря ему все мы еще живы. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил брат, когда все разобрелись по своим домам собирать вещи. «А ты знаешь, отлично!» Я только сейчас обратил внимание, что от разбитости, сопровождающей меня во время предыдущего выхода из игры, не осталось и следа. Организм чувствует себя просто превосходно. Значит, регенерон подействовал. Пришел к выводу брат, и мне показалось, что он облегченно выдохнул. Похоже, Саша не был столь уверен в препарате, как хотел показать ранее. «Да, или это просто совпадение», — не стал отрицать я. «Пошли собирать вещи. Перед тем, как вы с Наташей отправитесь в город, собери сумку с вещами, я захвачу ее в бункер. Когда закончите, вам не надо будет заезжать сюда». «Хорошая идея. Я быстро». Брат убежал вперед, и мы с Наташей остались одни. «Мне еще никогда не было так страшно», — честно призналась жена, прижалась ко мне и стала похожа на маленького, испуганного котенка. «Даже в тот день», — прошептала она. Я сразу понял, о чем идет речь. Я специально полазил в сети и изучил раздутую СМИ историю. Уроду, что пырнул Наташу ножом, дали всего пять лет, а остальные вообще отделались лишь условным сроком. «Ты знаешь, я был уверен, что все обойдется», — решил перевести тему на менее болезненную. «Да, я только сейчас осознала. Ты же сказал, что все будет хорошо, еще до того, как на карте появился истребитель капитана Сурова. Откуда ты узнал, что он прилетит?» «Я и не знал, что кто-то прилетит. Просто интуиция подсказала, что нет причин для тревоги, и я ее послушал». «В Альфе со мной не раз такое случалось. Эта игра влияет на наши организмы намного больше, чем нам рассказывали. Особенно сильные потрясения, как положительные, так и отрицательные, прорываются в реал, и это больше нельзя игнорировать». Но это случается только с тобой, больше не зарегистрировано ни одного случая проявления каких-либо эффектов из альфы на реальное тело игрока, кроме озвученных старшими. Возможно, это происходит со мной, потому что я уже не совсем человек. Наташа посмотрела в мои переливающиеся всеми цветами радуги глаза и поняла, к чему я клоню. Я не знаю, что случилось с моим мозгом во время первого контакта в научной лаборатории. А потом еще и центр загрузил колоссальный объем информации. Возможно, от перегрузки там я постучал костяшками пальцев по черепу. Что-то сломалось? Возможно, не стала отрицать Наташа. Но может, именно эта уникальность и позволяет тебе проделывать невероятные вещи в Альфе? «А, возможно, она и права. Время покажет». На этом разговор закончился, и мы приступили к сборам. Они не заняли много времени, дольше пришлось ждать, пока свой объемный чемодан соберет жена. Она села в аэрокар Саши, и они полетели в ближайший город. А мы, веселой компанией, двинулись к бункеру, не забыв предварительно запереть наши дома и поставить их в режим максимальной защиты. Кто знает, может мы сюда уже не вернемся. Проделанная строителями работа впечатляла. Как только автоматика сооружения определила, что на взлетном поле приземлились летательные аппараты, то встроенные сканеры моментально идентифицировали всех присутствующих. «Доступ есть у каждого», — пояснил Миша. «Если с нами будет кто-то, кто не входит в список допущенных, то придет запрос на формирование временного пропуска. Без пропуска входной шлюз не откроется». «А как же техника? Она останется на поверхности?» — поинтересовалась Соня. «Нет, в верхнем ангаре достаточно места. Мы сделали его большим, способным вместить 10 стандартных аэрокаров. Но чтобы открылся шлюз, нужно обязательно приземлиться на поверхность». Словно услышав его слова, ворота поползли в разные стороны, и я мысленно присвистнул. Толщина металла поражала воображение. «Четыре метра прочнейшего сплава», — ответил на мой невысказанный вопрос Миша. «И они тут не одни», — добавил Женя. Как только все транспортные средства оказались внутри, ворота с легким шипением начали закрываться. «Это сколько же нужно мощи, чтобы толкать настолько тяжелую конструкцию?» Внутри ангара было довольно просторно. Мы подогнали аэрокары поближе к противоположно расположенным точно таким же воротам и начали разгружаться. Быстро побросав наши вещи на лифтовую платформу, оказавшуюся за вторыми воротами, Женя отдал команду искусственному интеллекту бункера начать спуск. Можно, конечно, было нажать на соответствующий сенсор, но друг брата явно ловил кайф от происходящего и хотел произвести на нас впечатление. И, надо сказать, у него получилось». По мере спуска над нашей головой смыкались металлические переборки, которые существенно увеличивали прочность шахты лифта и исключали образование завалов на всем протяжении одномоментно. То есть, если по нам все же шарахнут чем-нибудь серьезным, внешняя защита не выдержит, то нас не завалит на всю глубину. «А что насчет запасного выхода?» — осторожно поинтересовался я. «Он есть, и не один», — успокоил меня Женя. «Но они не очень надежные, и перемещаться там можно будет только ползком. Потом все покажу». Когда платформа достигла дна, позади закрылись третьи ворота с поражающей воображение толщиной, и я мысленно снял шляпу перед строителями. Создать такое чудо за два с лишним года — это надо сильно постараться. «Интересно, во что нам вышло строительство? Как-то давно я не заглядывал на свой банковский счет. Оказывается, очень просто не задумываться о деньгах, когда они у тебя есть. К хорошему очень быстро привыкаешь. А ведь еще относительно недавно я не мог себе позволить сходить в хороший ресторан. А сейчас могу зайти в любой и потратить любую сумму денег. Только незачем. Да и некогда». После небольшого, хорошо освещенного коридора нашему взгляду открылась большая, даже очень большая, круглая общая гостиная, обставленная по последнему слову техники, и над которой потрудился явно талантливый дизайнер. По периметру имелось 17 дверей. Эти пятнадцать, Женя указал на двери с маркировкой жилое помещение, это входы в личные апартаменты гостей. Это, — указал на следующую, — кухня. Ну, а последняя, после небольшого коридора, упирается во вторую лифтовую шахту. Она ведет на криогенный уровень и к реактору. — У меня просто нет слов, — не покривив душой, высказал всеобщее восхищение я. — Ну, вы, конечно, дали, — согласился со мной Леха. «Чур, наша комната возле кухни!» — крикнула Соня и понеслась в указанном Женей направлении. «У нас будет время собраться и обсудить положение. Полчаса на то, чтобы немного обжиться и принять душ. И все бегом по капсулам. Альфа ждет. Мы сюда не на курорт приехали», — в шутливо военной форме отдал распоряжение друзьям я и потащил наши с Наташей вещи в одну из комнат. О своей безопасности теперь можно не переживать и сосредоточить все свои силы на игре, от которой зависит не только наша жизнь.